Время действия. Две недели спустя. За две недели до нового года. Место действия. Дом мамы Юнми. Большая комната. Как обычно, лежу на полу на спине. Перевариваю ужин. На животе примастив ноут. Смотрю, что в мире случилось. Прижавшись к моему правому боку, мурчит кошатина. Мама с Онни смотрят Дораму, а потом все вместе будем смотреть на другом канале концерт от Фэн Этетеймент где покажут дебютный клип с Ихона на мою композицию. Ждем-с! За прошедшие две недели ничего особо интересного не произошло. В школе на удивление тихо. На следующий день после обливания водой директор собрал всех учеников во дворе и сказал длинную речь, суть которой можно свести к паре предложений. Он сказал, что в Кирин педагогическую деятельность осуществляют сертифицированные педагоги высочайшего класса. «Если кто-то из учащихся, – сказал он, – пусть даже из самых лучших побуждений решит присвоить себе право воспитывать других, принадлежащие исключительно учителям, то путь ему после этого будет только один – за ворота школы». Произнеся эти слова, Сокгю вытянул правую руку вперед, указывая на ворота, и стал издали чем-то похож на скульптуру Владимира Ильича на постаменте. «Но смех смехом!» А революционная риторика главы педагогического коллектива подействовала. Ни шушу, ни гугу после этого не наблюдается. Йосель, правда, потом пыталась что-то там еще вякать, неупокоенная. Но в результате ее же подружки от меня ее и оттащили. Я ей сказал тогда, я зажигаю звезды, а ты пока никто, вали от меня. После этого ее и утащили, а то у нее конечности как-то в разнобой затряслись. Ходят слухи, что директор всех зачинщиков знает и даже вызывал их всех для беседы. Вполне возможно. Если судить по тому, с какой скоростью по школе распространяются сплетни, так и должно быть. В общем, похоже, внушение сделано кому надо, втык поставлен. Так что пока затихло, а дальше видно будет. Все эти две недели не вылезаю с репетиции. То с одними, то с другими. Каждый день по полдня танцую у Джубона, как папа Карло. Молча. Сказал же директору, что стану номер один. А про хореографию, когда обещал, как-то из головы выпало. А без нее первым не стать. Любой при случае носом ткнет. Так что терплю из-за понтов своих. Мечтаю продержаться до конца месяца. И вроде бы даже есть положительные сдвиги. Начинает получаться не думать, куда нужно чего ставить из конечности в следующий момент а просто двигаться. Но пока я чувствую, что я еще в самом начале пути, так сказать. Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин. Сходил вместе с делегацией от школы в американское консульство. Заполнил там бумаги на визу. У них правило, документы подаются самолично, причем еще и фейс с фоткой три раза сверяют. Заполнил, сдал. Удивила толпа народа, желающего получить визу в Америку. В Сеуле вообще везде очереди, но они движутся быстро. А тут я попал в такую махровую очередищу с названием «В час по чайной ложке». Почти два часа в ней простояли. Безобразие. Хорошо, хоть я свои документы заполнил без ошибок. А вот двум парням, которые летят со мной по обмену, не повезло. Накосячили при оформлении. Хотя наш сопровождающий вроде все у них по два раза проверил. В общем, бюрократия свирепствует. Говорят, что в Америке бюрократия не меньше, чем была в СССР. Судя по первым впечатлениям, похоже. Посмотрим. Короче, пока парни исправляли косяки и пытались исправленное опять впихнуть в окошко, я еще 40 минут просидел, ждал их. Даже вздремнуть успел. Тээкс, и что тут у нас опять? Кого там едят? О, опять циюн! Ци Юн из группы Hot Eyes попала под шквал критики фанатов группы Block A. Читаю я на ноуте новостной заголовок. И что там случилось? За что они раскритиковали эту симпатяшку? Пробегаю глазами статью. Хм. Скандал с флажком так и не утих. Продолжается. Агентство Gold Hot, пытаясь видимо сбить накал страстей и как-то умаслить националистическую часть китайского общества, заявило о том, что отменяет все ранее запланированные мероприятия в Китае. Иначе говоря, Блок Эй – это еще одна их, только уже мальчуковая группа, никуда не едет, а сидит дома. Естественно, они этим огорчены, о чем и сообщили на своей пресс-конференции, где поддержали решение Голдхот. Понятное дело, что печаль кумиров о незаработанных ими деньгах болью отдалась в сердцах их фанатов, которые моментом определились виновникам Это Ци Юн. Кто ж еще, как не она? А нечего было флажком размахивать, где не попадя. В общем, дело понятное. Бей своих, чтобы чужие боялись. Девчонка явно попала в неудачную полосу жизни, а эти фанаты просто ненормальные. Сейчас начнется. Обернувшись ко мне, обещает сынок. Будем смотреть. Будем. Соглашаюсь я, закрывая ноутбук.